Флакон нюхательной соли быстро привел Гая денна в чувство. «Эк, они меня шарахнули!» Дотрагиваясь до выпуклой шишки на затылке, простонал он. «Я только подбежать и успел». «А зачем было торопиться?» — пожурил Тоот. «Вместе бы пошли во всем разобрались». «Да куда же разобрались?» Морщись от приложенной холодной примочки, процедил отец юный. По всему городу и днем, и ночью деревья валят. И что ж придумали? Что на лиственных деревьях плодятся хантийские шпионы, а на хвойных пандейские?» Процитировал услышанное вчера утром Ротмистр. «Вот-вот!» Действительно чушь. Говорят, это лично мэр придумал. Хотя какой он мэр недомэрок? Когда хантийцев выбили, власти в городе не было. Этот мошенник до войны в три скорлупки простаков обирал. Ну, а в оккупации при хантийцах и мануфактуры, и продовольствием в втридорого приторговывал. И нажился клоп вонючий. А потом он кому-то наверху денег откатил, вот его временно мэром и назначили. Да так про временно и забыли. Гайден тоскливо вздохнул. «Красивый был когда-то наш город!» «Помню», — согласился тот, — «я одного не пойму, ну предположим, выжил из ума некий кровосос на почве регулярного потребления человеческой крови». «Ну что же остальные-то? Не видят?» «Историк, не глупый ты вроде парень в жизни повидал всякого, а такие вопросы задаешь». Я же сказал, там, среди неизвестных отцов, его кто-то очень поддерживает. Ты не заговаривайся, не трогай неизвестных отцов, они страну от гибели спасли. То, что мы с тобой сейчас живы, — их заслуга. Это мудрейшие, честнейшие из всего народа. — От твоей заслуги, стал быть, нет, — скривился отец юный. «Ты, выходит, крест свой под лавкой нашел, а в войну по тылам отъедался и в перинах окапывался или нет?» «Не отъедался. Но что я без них?» — буркнул ротмистер. Ему захотелось сменить тему, а лучше уйти, хлопнув дверью. В груди поднималась война праведного гнева, о подобных разговорах следовало немедленно сообщить в Департамент общественного здоровья, чтобы зараза крамола и сомнения не ширилась и не губила невежд, поверивших в обольстительные словеса. Но Тооту представился свой кабинет в комендатуре укрепрайона, гайден в грязно-серой форме воспитуемого, дожидающийся распределения по секциям. Июна. Атр сжал кулаки юну тоже заберут она учительница стала быть на своих уроках развращает неверием и вражеской пропагандой не окрепшейе умы своих учеников от этой картины у ротмистра межлопаток пополз неприятный холодок господин дэн наклоняясь к уху гая прошептал гвардеец Будем считать, что после тяжелого удара по голове у вас кратковременно помутился рассудок, и я не слышал того, что я только что слышал. Или вам не терпится сравнить, чем хантийский лагерь военнопленных отличается от наших зон перевоспитания? — А кто нас выдаст? — упрямо набычился отец юны. — Ты что ли? Тот молча отстранился, сдерживаясь, чтобы с размаху не врезать по этой наглой ухмылке. Чтобы отвлечься, Тот достал из кармана трофейную гранату. Странная вещица. В жестяной коробке пара кнопок, тумблер, какая-то присоска. «Атр, дай-ка я гляну». «Извольте», — буркнул Тот. «Хм», — аж присвистнул господин Дэн, — «где вы это раздобыли?» «Это же излучатель, друг мой! Личный портативный излучатель!» Глаза ротмистра удивленно расширились. «Вы не ошибаетесь? Молодой человек!» «Я инженер высшей категории. До войны работал как раз по одной из смежных тем. Уж поверьте мне, это личный портативный излучатель!»